Глава третья. Телохранитель Утром Алексей выспался, чего не мог позволить себе уже давно. Раб существо подневольное, но теперь он не знал своего статуса в становище. Да, он свободный человек, но что-то должен делать. Пока он не может покинуть лагерь, хотя страстно желает вернуться на Русь. Но Алексей умел ждать и верил, что этот момент в конце концов наступит. Он вернется. Тяжело сейчас было в Руси. Многие княжества, такие как Рязанское, в разрухе, города сожжены, многие люди убиты, другие угнаны в плен. А безлюдели некогда богатые и многолюдные княжества, да и княжеству их теперь назвать было нельзя, если только формально, потому как и князей нет. Сохранились фактически только северные земли: Суздаль, Владимир, великий Новгород, Киев, мать городов русских. И то унижен, разорен и лежит в прахе. При первом же удобном случае Алексей решил покинуть становище и держать путь на север. Пешком ли, на коне, на торговом судне, могол мы их порядком он привык, но не смирился. Он воин, его место в строю, в строю дружин русских. Тяжк сейчас Руси, его долг как русского человека помочь родине матери. Если не устоит она, исчезнут русичи, как исчезли многие народы, скифы и сарматы. Как под тяжким гнетом маголов исчезает половцы. Он встал, потянулся. Услышав движение, в юрту вошла служанка с медным тазом и кумганом воды для умывания. Не успела она уйти, как две другие внесли на блюдах завтрак. Алексей вяло пожевал фруктов, съел лепешку. От входа послышался голос Кутлуга. Хозяин встал. Заходи, Кутлуг. Как почевал? Прекрасно. Присоединяйся к трапезе. О, какой стол, не откажусь. От еды, особенно дрямовой толстяк никогда не отказывался. Он съел лепёшки, заехал их шербетом и вытер рот рукавом халата. Видел я вчера твой бой. Ты просто вылитый воин. Победить самого амбагая. Я тебя поддерживал, желал победы. Спасибо. Но отныне берегись. Что ты хочешь сказать? Амбагай злопамятен. Не мог одолеть тебя в честном бою, попытается устроить пакость. Может, подослать наёмных убийц или подсыпать яда в кушание. Поступок низкий, недостоин воина. Ему не привыкать, были случаи, подозревали его, но свидетелей нет. Ты не хочешь купить себе раба? Зачем? Чтобы он пробовал еду перед тем, как её будешь кушать ты. Если еда отравлена, он умрёт, но не велика потеря. А да то ты останешься жить. Прости, Кутлук, у меня нет денег. Я даже могольских монет не видел. Ну да, ну да, откуда? Смотри. Кутлук развязал широкий кушак, достал из его складок и подкинул на ладонь несколько монет. Это медный джитан, на него можно купить кувшин воды или пёшку. А это серебряный динар, самый дорогой денга, золотой динар. Пять отличных скокунов можно у неё купить. Алексей понял, что Толстяк пришёл не просто пообщаться, продать раба Алексею, получив навар и одновременно приставив к нему согледаты, заодно узнать о его планах. Вдруг Алексей уже получил должность. Кутлук никогда ни с кем не скандалил, но собирая трубов информацию, знал все новости в штанавище в числе первых. Не успел толстяк уйти, как в юрту предварительно спросив разрешения вошел телохранитель Наюна. Это был именно тот, который подставил Алексею подножку и которому досталось подых. На этот раз ситуация изменилась. Алексей стал сыном Наюна и по братьям Сангира и вести себя с ним следовало почтительно. Тебя призывает досточтимый Наюн, поторопись. Алексей был одет сыт и выйдя из юрты, прошел сотню мертвых до юрты Неврюи. Обытил охранитель, стоявший у входа, при приближении Алексея выхватили из ножен сабли и отцеловали ему. Для Алексея это был приятный неожиданностью. Такой ритуал выполнялся, когда в юрту входил сам Неврю или его сын. Алексей вошел, поклонился: "Доброе утро, ду стащтимый наён. Да пусть продлятся твои годы. Ты стал выражаться как истинный магол, Алексей." Алексей едва не вырвался: "С волками жить, по волчи выть!" Но он вовремя придержал язык. Хотя волков, как хищников, боголо уважали, и некоторые сотни имели его своим тотемом, привязывая к воротникам или наконечникам копий волчьи хвосты. Садись. Алексей уселся на подушку в 5 м от наёны. На пару метров ближе дозволяло садиться только близким людям или равным по чину, скажем, другим темникам. Не скрою, ты вчера меня приятно удивил. Он богай давно нарывался на взбучку, в последнее время он слишком гордится собой. Твои удары были быстры, как бросок кобры. Ты доставил мне истинное удовольствие, настоящий воин. Я даже не могу понять, как тебя взяли в плен. Так сложились звёзды. Бывает. Если боярин-лауреат и все воины были такие, не удивляюсь, почему наши воины понесли такие потери. К тому же хан Бату в первый раз на моей памяти отпустил пленных воинов. Алексей впервые слышал похвалу русскому воинству из уст Неврюя. Она и он продолжил: "Не используй твое воинское умение в большое упущение. Взять тебя в своё войско я не могу, в твоих жилах течёт кровь не маголов, хотя по опыту и навыкам ты вполне мог бы стать сотником, а со временем подняться и выше". Поэтому я решил назначить тебя главным телохранителем. Алексей от удивления поднялись брови. Такой должности для себя он не ожидал. Да и стоять у юрты на ёны с туканом не больно-то и хотелось. Думаю, ты не понял. Стоять у юрты ты не будешь. Для названного сына это низко. Все телохранители, а их два десятка отныне будут подчиняться тебе. Ты должен их выучить всему, что знаешь сам, чем владеешь. Для тебя самые широкие полномочия. Ты волен их наказывать, выгонять, даже казнить за лень или провинности, неподчинение. Но через полгода они должны сражаться не хуже тебя. Я проверю. Алексей склонил голову. Выбор у него не было. Так вот, почему телохранители еле его глазами салютовали ему. Не бойся, про слышали уже бести о нём, как и их начальники. Стоял у входа наверняка что-то про слышали. Для телохранителей была отдельная юрта, нечто вроде русской воинской избы. Для начала Алексей захотел ознакомиться с личным составом. Когда он вошёл, подчинённые лениво поднялись. "Я ваш новый начальник", громко объявил Алексей. "Отныне я волен карать и миловать властью, данной мне достаточно, не вруем. Кто не хочет учиться и соблюдать порядок, может вернуться в сараи для рабов". У всех телохранителей в левых ушах поблёскивали медные серьги. Набраны они были за хорошую физическую форму и когда-то давно, ещё до Алексея, были воинами. Желающих вернуться в сарай для рабов не нашлось. Стать в одну шеренгу. Телохранитель долго толкались, но кое-как встали. Подравняйте носки. Ты встань сюда, а ты в конец шеренги, по росту. Теперь запомните соседей справа и слева, поскольку впредь вы будете стоять в таком же порядке. Алексей решил обращаться с ними как с новобранцами, но для начала ему захотелось выяснить, кто они, откуда и какими науками владеют. Большинство оказались русскими из разных племен: тверцы, ульчи, кривичи, вятичи, словени, но были и из западных земель: два литвина, угор и даже хорват. Алексей расспросил каждого, каким оружием владеет, пешим ратником был или конным, сколько служил, на каких должностях. Картина вырисовывалась пёстрая. У некоторых был боевой опыт, другие были малоопытными копейщиками. По-могольски они говорили сносно, но по роду службы от них требовалось молчание и выполнение команд. Самое плохое, что успел понять Алексей, команда не была одним целым, каждый сам по себе. В случае бой не будет чувствовал локтя взаимодействия, взаимовыручки, а для любого, даже самого малого воинского подразделения это губительно. На сегодня вы все можете заниматься своими делами. Караул внести, как и прежде. Завтра начнутся упражнения. Караул у юрты наёна менялся каждые 6 часов, и отлучиться даже по нужде телохранитель не имел права. С утра, умывшись и позавтракав, Алексей вошёл в юрту телохранителей. Строясь в шеренгу, встали на медленно. РазойдИС, телохранитель разбрелись по юрте. Сновись. На этот раз встали быстрее. Алексей строил, распускал шеренгу шесть раз, пока телохранители не научились выполнять команду быстро. Будете спать на ходу, будете строиться до вечера, пригрозил Алексей. Ты будешь дежурным, ткнул он пальцем в грудь одному из подчиненных. При входе моем подаешь команду на построение и докладываешь, кто в карауль, кто болен или о происшествиях. Понял? Телохранитель кивнул. А теперь все сняли жилеты и за мной. Алексей побежал трусой за становищем. Телохранитель Тополь пыхтели, но не отставали. Мальчишки таращили глаза на невиданное ранее зрелище. Алексей писал два больших круга по лугу. Размялись, разогнали кровь. А теперь каждый ищите себе по камню. И предупреждаю, большому в треть кентаре. Кентар мер весов у моголов сорок семь килограммов. Телохранители начали искать камни, потом выстроили шеренгу. У каждого перед ногами лежал камень. Алексей смотрел их. ты ищи побольше, а тебе меньше, тяжело будет. Не все воины поняли, для чего нужны камни. У степников был порядок: перед боевым походом каждый искал небольшой камень. Все камни воины складывали в кучу, и возвращаясь из похода, каждый забирал свой. Оставшиеся камни считали, они точно отражали число воинов, погибших в набеге. Просто и наглядно. Но Алексей проводил тренировки с утяжелениями. С камнем на загривке бегали, приседали, его метали на дальность. Внешние телохранители недовольство не проявляли, не роптали, но Алексей чувствовал они недовольны. Кончилась сытая размеренная жизнь. Постепенно, понемногу, но каждый день он увеличивал нагрузку. Бежали дальше, приседали больше. Затем начались упражнения с деревянными мечами. Телохранитель Алексей не жалел, и не потому, что посдеваться хотел, власть свою показать. А потому что помнил слова Суворова: тяжело в учении легко в бою. Занятия длились с утра и до 3-4 часов пополудни. После этого времени телохранители возвращались в юрту и падали без сил. Со временем Маголы привыкли к тому, что на лугу бегают и упражняются воины и уже не обращали на это внимания. Когда телохранители в полной мере освоили деревянные мечи, Алексей провёл с каждым спарринг. Некоторые показали хорошие владения мечом. и он их поставил в пару с более слабыми для отработки навыков. У всех от мечей на руках были ссадины и синяки, их бинтовали полосками ткани. Алексей это навело воспоминаний о его обучении в бытность византийской армии гоплитом. Как Алексей понимал, функция телохранитель не воевать на поле боя, а быть хранителем тела господина, в данном случае на юн. Телохранитель не нужна стрельба из лука, метание дротиков и копий. Но кроме владения холодным оружием, телохранитель должен уметь вести рукопашный бой, быть наблюдательным, не прячет ли входящий в избу человек оружие под одеждой, не приближается ли к наёону вместе с толпой наёмный убийца. Поэтому он учил своих людей драться, как умел сам. Проски, подножки, подсечки, удары по болезненным местам, ударить в лицо ещё не значит вывести противника из строя. тычок в кодык, удар в глаз или солнечные сплетения, удар ногой по голени или в пах. Парни его постепенно привыкали к тренировкам, видели в них пользу. Почти все накачали мышцы, сбросили жирок, да и глаза ожились, заблестели, хотя в самом начале тренировки они напоминали глаза снулой рыбы. Незаметно пролетели полгода. Не вру, изредка появлялся на окраине становища, смотрел, как Алексей упражняет с телохранителями. Мыкало уходил, но в один из дней он решил устроить проверку, причем внезапно. Привел на луг два десятка своих маголов и не молодых новичков, а опытных воинов. Противоборствующие стороны вооружили деревянными мечами и устроили показательный бой. Алексей переживал за своих телохранителей, но они не подвели, дрались умело и отчаянно, да и чувство товарищества проявили. Справившись со своим противником, свалив его на землю, они помогали это сделать товарищу. Но он хмурился. Ему не нравилось, что Магол уступает, но одновременно он был доволен. Алексей здорово вымуштровал свою команду. Если раньше телохранители были данью традиций и антуражем, показателем высокой должности хозяина, то теперь это была боевая команда. Когда начался учебный бой, смотреть на него сбежались многие, так что к концу потешного сражения зрителей собралось много. "Не вруй", подозвал Алексей. Вижу, не праздно ты время провёл, сделал из моих людей хороших воинов. Для твоей безопасности, мой господин, Алексей поклонился. Наён улыбнулся. Кто посмеет посягнуть на меня в моём собственном становище, мне скрою приятно. Однако вскоре начались события, показавшие правоту Алексея. Булгарские князья подняли восстание против маголов. Из-под воль они испили силы в дальних аулах и выступили. Несколько гарнизонов в городах были стрѣблены. С вѣденіем уступленій тутже стал извѣстен хану Батыю, и он бросил на подавленіе булгар войска Неврюя. Конец привёз приказ хана вечером. На он разослал указаніе своим сотням, которые были разбросны по округе. Держать войско в одном мѣстѣ было невозможно, лошади съели бы всю траву. Уже к утру сотни в полном вооруженіи стали подходить к лагерю. Сразу стало многолюдно и шумно. Неврюй собрал у себя в юрте сотников, определил порядок в движении. Когда сотники разбежались выполнять приказ, Алексей вошёл в юрту. Неврюй выглядел озабоченным. Булгары собрали большие силы и нападали с подтишка, пока не решившись дать бой в чистом поле. Досточтимы, Неврюй, позволь телохранителям выступить с тобой в поход. Ты готов за них отвечать, не забывая, они не могулы, рабы, не переметнутся они на сторону врага. Готов ручаться. Якши, пусть котлук выделит по одному коню из моего табуна, а сёдло даст трофейный. Алексей поклонился и попятился из юрты. Прибежав в юрту телохранителей, он построил их: "Мы выступаем в поход против булгар. Идём конно. Сразу предупреждаю, порядки будут как в войске моголов. Струсит побежит один, а ещё того хуже, если приметнётся к врагу, казнят весь десяток". а то и всю команду помните это на этот раз у всех на поясах весели настоящие не деревянные сабли у Кутлуга взяли лошадей причем сначала толстяк пытался подсунуть им лошадей хворых со сбитыми копытами но Алексей эту попытку пресек седла выбирали каждый сам себе пока возились войско неврю и уже ушло и пришлось его догонять а за ними уже выходил становище босс с провизией лекарями кузнецом Война без стыл невозможно. До Болгар, где сейчас была ставка батыи, было недалеко, и к вечеру войско расположило всю стен города. Мятежники выступали со стороны иски Казани, а я он сразу отправился к хану. О чем говорили на совете Алексей естественно не знал, только утром выделили из каждой сотни дозорных, которые скакали на разведку. Каждый десяток маголов. Готовил еду на своем костре, и на отряд силохранителей косились непривычные для воинов одежды европейские лица, и ни у кого нет счетов, копий, луков. Сотники и десятники Алексея после памятного боя сом богаем узнавали, здоровались уважительно. К вечеру дозорные вернулись и сразу направились к Наюну с докладом. Алексей сам стоял у походного маленького шатра не в рюе и все доклады слышал, поняв диспозицию булгар. Противник оказался неожиданно многочислен, в общей сложности немного больше тумены. Конечно, каждого воина не считали, это невозможно, сошли количество бунчуков. На копье прикреплялись разные цветные ленточки, и у каждой сотни свой бунчук. Бунчуком в бою отдавались команды, цвет своего бунчука сотня знала и спутать ни с каким другим не могла. Булгары потеряли главный город своего государства. Булгар но сохранили в целостности другие, коих было много. И если Биляр был под моголами, то Джуке, Тоиски Казань, Кременчук, Алабуха, Сувар и Кашан платили дань и воинских гарнизонов моголов не имели. Но главные для булгар города располагались по берегам Камы. Вокруг было много густых, зачастую непроходимых лесов, которых можно было незаметно укрыть целую армию. Из этих краёв и началось выступление мятежников Булгары, а фактически татары, приняли ислам в 922 году и даже засылали послов в Киев, пытаясь склонить киевскую знать и князи к принятию ислама. Сильной стороной булгарского войска была конница, ни в чём не уступающая монгольской. Вывочка, смелость и дисциплина на первых порах в оставшие имели успех. Территория велика, есть поддержка коренного населения, снабжение продовольствием, монгольские гарнизоны малочисленны. Но как только горцы с сообщениями о мятеже дончались до Ботыи и он двинул на север свои тумены, ситуация резко изменилась. Слишком неравные были противоборствующие силы. У Ботыи армия превышала сто тысяч сабель, не считая вспомогательных войск, болгары же могли выставить войско почти в десять раз меньше. и им бы объединиться с русскими князьями, да половцами, нанести удар сразу с трех сторон и неизвестно еще в какую сторону качнулся бы час весов, в чью пользу. Но гордыни мешала. Деи да и веры исповеданы разные. Руси червославные, половцы язычники. Восставших подавляли жестоко, раненых добивали и делали это не столько из-за кровожадности, сколько для устрашения и в назидание живым. Болгары отчаянно сопротивлялись тиреи воинов. Временами они, имевшие большой флот маломерных судов, вроде лодок, филюк, сажали в них воинов, под покровом ночи высаживались у могольских лагерей и нападали. Моголы в таких схватках лишались главного преимущества своей ударной силы в виде конницы. Им приходилось сражаться в не свойственной манере, пешими. А такое войско немобильное и плохо управляется. И лучникам, наносящим противнику значительный урон, ночью делать нечего. Дальше костра не видно, куда стрелять? Тacticа партизанской, но болгары быстро оценили ее преимущество. В одной из таких скоротечных схваток участвовал Алексей со своей командой телохранителей. Дело было у Джукету, который расположен на Каме. Корпус Неврюи был распылен, многие тысячи его были направлены к разным городам Болгарии. Две тысячи расположились лагерем на берегу. Для Наюна, Мурс и Осотникова были разбиты походные шатры. Лишедеи пустили пастись на луг, выставили караульных, в походах безопасностью не пренебрегали. Воины разбиты на десятки, уселись у костров, ожидая, когда сварится баранина. Сверховье в кам и под покровом темноты спустилось влатили булгар. Они тихо высадились выше лагеря и выслали разведчиков. Булгар было много, около 500 воинов. их военачальник, выслушав доклад Лазутчика, сразу отрезил полсотни воинов, отсечь маголов лагерь от посусевшихся коней. Остальные прокатились вдоль берега и напали на маголов. Удар был внезапным, и первые десятки маголов полегли сразу. Сидевшие немного подальше успели вскочить, выхватить оружие и вступить в бой. Но без коня, без организованных масс и не получая ясных и четких приказов, маголский нукер неважный воин. И хотя десятники и сотники пытались организовать ширенги, дать отпор напавшим, пока получалось плохо. Булгары давили, используя эффект внезапности, тем более что перед ними была видимая цель белеющие в ночи шатры, там могольские ивы начальники. Убив их или захватив в плен, можно было лишить могольских воинов командования. А без командира войска вооружённой толпой Алексей наблюдал, как упорно пробиваются булгары к шатрам военачальников. Сам не вруй наблюдал за боем, но что можно увидеть в ночи? Он рассылал гонцов к сотникам с приказами, но и гонцы в большей части случаев не могли найти в темноте и сутолке боя адресатов. Воины перемещались. Тут дерутся группа маголов, а рядом булгары, как слоеный пирог. По команде Алексея вся группа телохранителей стояла рядом с походным шатром буквально за спиной Неврюи. Дело людей Алексей уберечь на юны, если опасность будет реальна, а не участвовать в бою. Но по мере того, как болгары приближались к шатрам, он начинал беспокоиться. Вот уже захвачен шатер одного тысячника. Подрубленная опора рухнула и шатер упал, но он был пуст и тысячник не пострадал. Однако шатер символ, поэтому среди болгар Послышались радостные вопли. Основная их часть сосредоточилась здесь, на стрее удара, и медлить было нельзя. Неврюй и другие выначальники рядом с ним выглядели невозмутимыми, но Алексей понимал, это всего лишь маска. Степняки всегда старались скрывать от посторонних свои эмоции. Вы двое остаётесь у наёна. В случае опасности вы должны будете его вывести. Как мы узнаем, что пора? Когда болгары подойдут на десять шагов, плохо, что у телохранителя не было щитов, по статусу неположено. Алексей дал команду строиться в одну шеренгу. Он готовил своих воинов к пешему бою, и это было то, что они должны уметь лучше всего. Идя в атаку, маголы издавали воинственный вопль «Ала!», русичи же имели свой клич «Славься!» и потому и на земце зачастую называли их славянами. Вот и сейчас Алексей обнажил свою саблю и крикнул: "Славься вперёд!" Телохранители бросились в атаку. Хоть и не все из них были русичи, но "Славься" закричали все. Для булгар появление русичей в стане маголов стало неожиданностью. На несколько секунд клич вызвал замешательство. А телохранители уже врубились в ряды врагов. Войско булгар было неоднородным, наряду с профессиональными воинами в их рядах были ополченцы. неважно вооруженный и плохо владевший своим оружием, и удар телохранителя пришелся как раз по полченцам. Отлично обученные и имевшие до пленения боевой опыт телохранители вырубили противника и продвинулись вперед. Дрались они яростно, и болгары продвигались, отступая. Получалось, что отряд телохранителей раздвигал войско болгар, пытаясь рассечь его на две части. За телохранителями в Бреж вливались магольские десятки, усиливая напор. Бореш расширялась, и через десяток минут ситуация на поле боя изменилась. Теперь уже моголы напирали, отряд телохранителей оказался тем самым камешком, который вызвал лавину. А через полчаса жесточённого боя войско булгар оказалось разрезанным пополам. Ряды булгар быстро таяли, часть из них не выдержал и кинулась бежать к оставленным берегу лодкам, пытаясь спастись. Другая часть стала отступать к лугу, где паслись могольские кони. Ранее посланные туда полусотни должны были уничтожить караульных, и в этой группе в большинстве своём были воины с опытом. Часть из них успел вскочить на коней и бросился в рассыпную, но остальные были изрублены наседающими маголами. Схватки небольших групп ещё продолжались по всей территории лагеря и на лугу, но в целом ночное сражение закончилось победой маголов. Алексей в преследовании булгар не участвовал, как только булгары дрогнули и бросились бежать. Он вывел с боем свой отряд. Не для того он их учил, чтобы положить на этой земле. У отряда другие задачи. Парни его были разгорячены боем, потные, многие в пятнах крови. Подбирайте себе щиты, распорядился Алексей. Кто его знает, как сложится поход дальше. Отряд потерял убитыми двух человек и один был легко ранен. В принципе по оценке Алексея они еще легко отделались. Алексей подвел отряд к шатру на юн. Можете привести себя в порядок. Сам же занял место за спиной Наюна. Не вру, я обернулся. Очень хорошо, главное вовремя. Что скрывать, Алексей был доволен похвалой, ведь это означало, что он справился со своей задачей. Пройдя по полю широкой шеренгой, маголы добили раненых, собрали в кучу все трофеи, посчитали свои потери и уведенных булгарам лошадей. То и дело к Наюну подбегали сотники с докладами. Потери маголов были велики, но не критичны. Не вру, их морился. Дележом трофеев теперь займутся бакауты, а ему надо думать, как действовать дальше. Напавший болгарский отряд мог быть не единственным. Каковы силы восставших, он лично не знал, от этого зависела выбранная тактика. Когда рассвело, открывался ужасающий вид. Земля между берегом реки и лагерем маголов была усеяна трупами и залята кровью. По приказу сотников маголы собрали трупы своих воинов, сложили их в кучу и стали насыпать над ними землю, делая курган. Убитых оружия не забирали. Воин, погибший в бою, должен иметь оружие, чтобы его узнал великий Тенгри. Когда маголы выстроились для похода, Алексей успел пересчитать бунчуки. Оказалось, что в ночной битве участвовало около 5 сотен маголов. Много Погребение погибших воинов заняло много времени, и потому выступили они поздно. Оставаться на прежнем месте было нельзя. Земля в крови, валяются неубранные трупы булгар. К ночи смрдеть начнёт, будет шакалом и сверятником пожива. Отъехать они успели километров на 20 на север и расположились лагерем на берегу Итиль, недалеко в получай с конной скачки, место впадения Камы в Итиль, рядом Иски, Казань. Как читал, не вруй, главный гнездо восставших. После падения Булгара многие его жители перебрались туда. Не вруй, Ярослав Гонцов по своим тысячам и приказал собраться в его лагере. Батухан приказал уничтожить мятежников, и Не вруй, как военначальник, собирался выполнить приказ, колённым железом выжечь любое проявление непокорности. Вога, взявшая в руки оружие и поднявшая его на Магола, следовало убить. Жители городов, плативших дань, они трогать не собирались. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Были отправлены гонцы в Булгар, в Черби, за бурдюками. Неврё и планировал переправить воинов на другой берег идти или вплавь. Но река широкая, с быстрым течением, и переплавляться с помощью лошадей было неразумно. Одновременно ночью на захваченных лодках были переправлены на другой берег лодочки И их делом было определить силы восставших и их местоположение. Целую армию трудно расположить в городе, и не врю, не хотел попасть в просак. Ударит по городу, болгары окажутся в лесу, в телу. Не врю, и как его военачальники и воины был зол и горел желанием наказать, отомстить за потери. Еще никто не смел, став виновником смерти маголов, уйти от наказания. А у Алексея были свои думки. От степных районов войско ушло. стоит в лесах на другом берегу Волги старая Казань и конь есть в крайнем случае захватить можно нет запаса продуктов но есть оружие и из этих мест до да Владимира значительно ближе чем из становища Неврёй он неплохо устроился сыт одет обут побротал с сыном на ионы другой бы на его месте был доволен и искал лучшего но тот другой Алексей не волен был выбирать год и даже столетие куда его забросит артефакт Но Коль он попал сюда, надо быть словениным мужиком до конца. В первый перенос и в другое время он вёл себя именно так и потому обрёл друзей и боевой опыт. Неужели он будет служить, а скорее прислуживаться врагам Руси? Век новой империи недалек. На юге, в Причерноморье, один народ сменял другой. Половцев вытеснили моголы, считая, что сюда они пришли навсегда. Из юрт стали перебираться во вновь отстроенные или захваченные города. Но их сильно потреплет Тамерлан, та же золотая арда распадется на несколько мелких. Моголов постепенно заменят татары, и что те, что другие долго еще будут пить лавианскую кровь. Ну и татарское ханство, крымское, казанское рухнут, лягут под тяжелую длань русских царей. Вот и выходит, что тот далекий ми К Алексей приблизить должен, хоть на день, хоть на час, на несколько минут. У него уже сложилось впечатление, что артефакт или неизвестные силы, стоящие за камнем, испытывают его человеческие качества, как будто наблюдают со стороны, достоин или нет. И именно от этого зависит, вернётся он в своё время или сгинет здесь. А может быть, вернувшись в благополучное время в квартиру к жене, он попадёт в другое приключение, в иное время. Как знать? Решив так, он начал искать удобный момент для побега. Хорошо бы исчезнуть так, чтобы его какое-то время не хватились, хотя бы несколько часов. Он свободный человек, но о клятву верности не врую и как другие телохранители он не приносил. На ё он посчитал достаточным, что Алексей побротался с Сангиром, фактически породнился как примак. Но гены и память никуда не денешь. Всю жизнь его учили, что магол для Руси зло, тяжелые вериги затормозившие развитие Руси. Он уже испытал плен, лишение, с неволи связаны, и все существо его рвалось к соплеменникам, туда, где все говорят на понятном языке, имеет веру православную и думает похоже. После того, как телохранители переломили ход ночной битвы и сам не врю, его мурзы стали относиться к Алексею и его отряду уважительно, на и он доверял больше. Ведь имея Алексей чёрные мысли, он вполне мог бы с отрядом порубить в капусту и не вруя его верхушку. Все условия были: и темнота, и суматоха. Он даже имелся с Алексеем короткий разговор. Отряд потерял два бойца убитыми, иนายон пожелал увеличить его до полусотни, Алексей самому отобрать у него воинов из пленных. นายон тем самым признал существование отряда необходимым, Алексей достойным доверия. Собрав все силы, не вру, решил переправить войска на другой берег Итиля. Часть городов булгарских была расположена на Каме, и главный очаг смуты, как считал Найон, была иски Казань. Часть воинов переплавлялась на лодках, брошенных булгарами, ещё часть изъяли в прибрежных селениях у рыбаков. Лодки провоняли рыбой, но были крепкими и вместительными. Но большей части моголов пришлось переправляться вплавь. Одной рукой воин держался за луку седла или конский хвост, другой за наполненный воздухом бурдюк, поддерживающий его на плаву. Река широкая, но не бурная, как горная. Однако при высадке на другой берег выяснилось, что воины сильно разбросал течение, ины раз сотня оказывалась рассеянной на километр. Не вру и наблюдал за переправкой с правого берега. Сотни за сотню ходили в воду, И для степняков, не умевших плавать и боявшихся воды, переправа через столь широкую реку была серьёзным испытанием. Алексей понял, что надо уходить сейчас. На правом берегу почти не осталось войск. Вот-вот начнут переправу сам Неврюй. Его военачальники уже на левом берегу, их перевезли на лодках. Сейчас небольшая неразбериха, и хватит-то его не сразу. Могут подумать, что утонул при переправе. А с левого берега уйти будет сложнее. Алексей дождался, когда занаёном прибудет большая лодка. В неё сели сам Неврюй, один из тысячников и несколько лучников, а половина отряда телохранителей уже пустилась в плавь с лошадьми и бордюками. Алексей отъехал в сторону вдоль берега, вроде как выбирая удобное место для спуска на удо, осмотрелся. На него никто не обращал внимания. У воинов были свои заботы, как бы удержаться на воде, всё-таки переправу пугало. Он заехал за деревья и увидел, что его никто не преследовал, и пустился в скач. Алексей волновался: войск впереди быть не должно, но дозоры вполне. Конечно, его знает в лицо, да и одежда на нем выдавала принадлежность к отряду телохранителей на юне. Но как объяснить дозору причину его появления вдали от переправы? Продовольения у него с собой не было, но Алексей надеялся, что в лесу не пропадет. Есть ягоды, да и добраться он собирался за неделю. Об одном сожалел: надо было украсть у наёна пайдзу, любую, деревянный, кожаный, да хоть серебряный. Это дало бы ему возможность не опасаться могольских дозоров. А в том, что дозоры были, он не сомневался, да хоть и не разъезды отряды баскаков. Поэтому Алексей решил, что будет ехать по лесу, не удаляясь от берега. Река для него как путеводитель. В незнакомом лесу заблудиться как пару раз плюнуть. но лес давал укрытие, и в нём нельзя было столкнуться с маголами. Для маголов любимой местности открытое пространство, степь. В лесистой же или холмистой местности они передвигались по грунтовкам. Лес не даёт возможности для манёвра даже местным конным формированиям. К тому же, в лесу конь вполне может попасть ногой в борсучью нору, как и в капкан и сломать её, а без коня магол не воин. Алексей удалялся от места переправы всё дальше, оглядываясь и прислушиваясь. Однако погони он не слышал, не чувствовал и через час совсем успокоился. После полудня сделал привал. Не столько себе для отдыха, сколько коня покормить. Животное без еды и отдыха долго не протянет, а для него сейчас коня это надежда добраться до своих. Скоро начнутся земли мордовские, союзников булгар И здесь ухо надо держать востро. Он один и одежда на нем магольская. Садит из лук и стрелой какой-нибудь охотник и имени не спросит. Путь по берегу был затей верный, но медленный исполнимый. Лихса здесь были глухими, не отоптанными. Лошадь пробиралась между деревьями и придала ушами, когда почти из-под копыт в ее разные стороны бросались живность вроде заяцев или разбегались курапатки. На ночевку Алексей остановился за светло на опушке небольшой поляны. Лошадь пустил пастись, а сам прошелся по зарослям малины. Кусты были усыпаны сладкой ягодой, и он съел много, однако сытости не почувствовал. Убил гадюку, случайно едва не наступив на нее сапогом, снес голову ударом сабли. Подумав, ободрал змею и съел ее сырой. Где в лесу добыть огонь? Чур тхмогольских огонь в виде тлеющих угольев сохраняли в глиняных горшочках. Воины имели кремень, кресал и труд, чтобы развести костер в походе. Бегство Алексея было внезапным, и принести принадлежности он не успел. Мясо гадюки оказалось нежным и по вкусу не уступал цыпленку. Есть сырым его было непривычно, но и голодным быть плохо, сил теряется. Поев, Алексей хотел от футболить отрубленную голову. но передумал, вытащив из ножен саблю, он двумя пальцами сжал голову гадюки, выдавил из ее зубов капельки яда и смазал этим ядом лезвие сабли. Саблю положил сушиться. Теперь бы самому не порезаться ни в значай. Спать на земле был и привычно, но некоторое время он просыпался при каждом шорохе. Ночью лес продолжает жить своей жизнью: рыщут хищники, похтит еж, ухуд филины. И почти беззвучно пролетают совы. Да ещё лошадь всхрапывала и периодически жалостливо сближалась к Алексею, учуев волк или медведи. Но всё же он уснул. Невозможно долго жить в напряжении. Утром съел стебли ревеня, нашёл ягоды голубики, от которых рот и руки стали чёрными. Вновь фудружил седло на лошадь. Солнце зашло, но под кронами деревьев было сумрачно и влажно. Лошадь шла шагом, сама убирай дорогу. Для небольшой могольской лошадки вес Алексея, человека крупного, был избыточен. Ноги его едва не касались земли, и со стороны это выглядело комично. В ближайшем окружении наёна Алексея хватились сразу после переправы могольского войска. Кто-то из телохранителей видел, как Алексей подъезжал на лошади к реке и сначала решили, что его отнесло течением далеко от места высадки войска. Выберется придётся сам. Но когда Алексей не появился и к вечеру подумали, что он утонул. После переправы в каждой сотне не до считались одного-двух воинов, дело обычное. Алексей же неожиданно вышел на берег. Река здесь делала поворот с направлений север-юг на запад-восток. На другом берегу виднелись маленькие фигурки людей. Разглядеть детали одежды и определить, кто перед ним, Алексею было невозможно. Слишком велика дистанция. Увидев его, люди сразу же скрылись в густом кустарнике. Алексей тоже съехал в лес. Лишние глаза ему ни к чему. Он ехал, пока лошадь не стала на ходу наклонять голову, срывая губами высокую траву. Тогда он остановился и пустил ее пасти. Нашел целую россыпь белых грибов, шляпки из травы выглядывали крепенькие. Сорвал один понюхал. Эх, отварить бо его или пожарить в сметане, объедень его либо. Бы. а сырой гриб есть побоялся, не хватало только травиц. Набрел на ягоды костяники, кисловатые с крупными зернами, выбора не было, и он наелся от пузы и запил их водой из ручья. И снова ехал до вечера. По его прикидкам за день преодолел километров двадцать пять-тридцать. На четвертый день пути Алексей столкнулся на поляне с охотником из Мордовии. Встреча для обоих была неожиданной, но Мардвин успел сорвать с плеча лук. Ещё секунды, и он наложил бы на тетиву стрелу на Алексея, казался рядом, лошадь выручила. Приставив саблю к груди Мардвина, он сказал ему по-моголски: "Стой и замри, иначе убью. Брось лук и нож". Мардвин бросил лук. Впрочем, приказ Алексей можно было понять на любом языке. Село или деревня твоя далеко? Мардвин смотрел, не понимая и не отвечал, когда Алексей спросил по-русски: "Где твоя деревня?" "Там, день пути", охотник махнул рукой в южную сторону. Он понимал по-русски. За плечами у него была котомка, сними поясы котомку. Мардвин выполнил требование Алексея: "Отойди в сторону на 5 шагов". Алексей спрыгнул с лошади. На поясе Мардвина был охотничий нож в чехле, и ему не хотелось рисковать. Друг-охотник решил изобразить из себя героя и броситься на него. Алексей развязал завязки котомки, заглянул в неё: копчёная рыба, круглый каравай хлеба в белой тряпице, набор для огнива, кремень, кисаал и труд. А ещё узелочек соли и камень для заточки ножа. Хлеб был свежий, мягкий. Мардвин сказал, что до его деревни день пути. Соврал. Алексей поднял голову. Где деревня? Ты мне сказал неправду. хлеб ещё тёплый. Мардвин прыгнул в сторону и рванул сквозь кусты, только ветки затрещали. Ну да, не хотел навесить чужака на деревню, где его племя живёт. Чёрт с ним, пусть бежит. Алексей не думал его преследовать. Он охватил зубами краюху хлеба и почувствовал, как желудок свёл голодный спазм. Проглотив хлеб, забросил коطمку охотника за спину. Будет чем перекусить. Лук Мордвины сломал, наступив на него. Правда, колчан со стрелами остался у Мордвины, но без лука охотник ему не опасен. А вот до деревни своей, если она недалеко, он дамчицы может поднять тревогу. По одежде и языку Мордвин принял его за монгольского разведчика, дозорного. И если бы Алексей был не один, то Мордва бросил бы свою деревню и на время укрылся бы в лесу. А теперь не исключено преследование, поэтому надо убираться подальше. Алексей сел на лошадь, пнул её в бока каблуком сапог. Могольские лошадьи хорошо управлять ногами без голосовых команд. Теперь он ехал по берегу, не теряя времени на обступавших деревьев, а врагов и заросли кустарника. Конечно, его видно, но скорость передвижения увеличилась, и сам издалека успеет заметить опасность. На ходу кусал хлеб. Прям от каравая и скоро почувствовал, что в желудке появилось приятное ощущение сытости. Съел бы еще, но решил приберечь хлеб на другой день. Питаться все время одними ягодами вкусно, но не сытно. Брюхо набьешь, желудок урчит, а ощущение голода возвращается быстро. Вдохнувший и поевший лошадь шла ходко. Вот в чем магольским лошадям не откажешь, так это в неприхотливости и выносливости. Офсас родни не видел, корм себе сам добывает даже зимой. До вечера Алексей успел отъехать далеко от места встречи с Мордвиным. Вечером же, пустив лошь пастись, он не удержался и трофейным охотничьим ножом отрезал кусок рыбы. Запах от неё исходил такой восхитительный, что Алексей от голда сводило скулы. Копчёна она была отлично, жирный и прозрачный золотистый жир тёк по рукам. Отмыв руки в ручье, отерев их песком, Алексей лёг спать. Ночью ему приснилось Натале впервые после переноса в другое время, и проснувшись, он некоторое время раздумывал: знак свыше это или родная русская земля близка от того и сон такой. Но настроение улучшилось, особенно после того, как рыбу с хлебом поел. Он успел уже километров 10 махать по берегу, как выехал на отмель, увидел на ней лодку с двумя рыбаками. которые пытались столкнуть её в воду. Алексея они увидели, когда он уже приблизился. Бежать к лесу было поздно. Алексей отрезал путь. Ербаки выпрямились, и один попервы ухватился за нож, однако, помедлив, опустил его в ножны. Алексей с саблей на боку и при определённом раскладе шансов у ербаков не было. Лица у них были угрюмые, глаза испуганные. "День добрый", по-русски сказал Алексей. "Это кому как?" ответил рыбак постарше. Алексей заглянул в лодку. Сеть, лежащая в ней, была сухой, стало быть, ее только собирались ставить. Привезите меня на другую сторону, не то попросил, не то приказал Алексей. Так ведь конь у тебя, он лодку перевернет, конь за лодкой поплывет. Тогда можно. Троем они столкнули лодку в воду. Оба рыбака сели на весла, Алексей сел сна корме и взял по воде лошади влевую руку. Так они и поплыли. Рыбаки гребли, лошадь плыла за кормой сама. Когда нос лодки уткнулся в противоположный берег, лошадь выбралась на сушу быстрее, чем Алексей. "Заплатить мне нечем", сказал Алексей, выбираясь на берег. "Скажите, Нижний Новгород далеко? 2 дня пути на коне. Только не ходил я туда-сюда, срубит. Не любит там маголов. Не могу я, хоть одежда на мне ихняя, русские, а за помощь спасибо." лодку, что сразу отчалил. Алексей не причинил вреда мордвинам рыбакам, но от него явно веяло угрозой. Алексей приободрился. Два дня пути это уже недалеко. Тем более, что и берег был уже под рукой Нижнего Новгорода. Но на правом берегу была Мордва, делавшая периодически набеги. И на обоих берегах могли встретиться маголы, вот уж кого не хотел увидеть Алексей. Однако, когда он перебрался на левый берег, то почувствовал, что у него как будто крылья выросли. Гнал лошадь по грунтовой дороге до вечера и только в сумерках остановился на ночевку у луга. Лошадь отпустил постись, доел рыбы и коровьего хлеба, подобрав упавшие крошки. Уснул быстро. Разбужен был утром без церемоний толчком. Открыв глаза, увидел рядом с ним сидя на конях два русских дружинника. Эй, крикнул один из них. "Ты да чего здесь разлёгся, бусурманин?" Алексей протёр глаза. "Не бусурманин я, как есть православный". С этими словами он поднялся. Однако один из дружинников вытянул его по спине плёткой, а другой протянул руку. "Сабельку отдай", его захотали. Алексей вытянул из ножен саблю, рукоять ей вперёд подал дружиннику и резко воткнул острьём клинка в землю. Освободившись рукой, схватил дружинника за запястье и резко стёрнул вниз. Неожиданный рывок и потому потерявший равновесие, грит грохнулся на землю. Второй схватился за рукоять меча, но Алексей, опираясь на седло левой рукой, подпрыгнул и ударил дружинника пяткой в грудь. И за всех сил ударил, не жалея. Дружиник вылетел из седла, перекувыркнулся через круп лошади и упал. Немедленным мгновением Алексей выдернул первый меч из ножен, и плашмя ударил им по шлему. Раздалось звонкое бам, и дружиник уронил голову. Второй начал подниматься, покачиваясь, как пьяный, в виде удар пяткой, а потом ещё и о землю выбили из него дух. Но Алексей у него выхватил из ножен меч. Ты чего дерёшься? Дружиник выпрямился, но его взгляд был затуманенный. Рукой он держался за грудь. Алексей мысленно чертыхнулся. Заниматься членноวредительством ему не следовало. Греди на службе у князя дозор несут. И за самоуправство можно попасть под княжий суд. А ссориться с князем Владимирским Ярославом Всеволодовичем, под чьей рукой был Нижний, ему совсем не хотелось. Алексей подождал, пока дружиник придёт в себя, а тем временем убрал свою саблю в ножны. Спрашиваю, с чего дерусь? Так ты же первый меня плёткой угостил, не спросив даже, как звать величать. Дружиник мыкнул: "И как же? Алексей Терехов, дружиник боярин Рязанский и впатья Львович лаврата. Слышал не бойся о битве под Коломной. Боярин с ратниками пал в той битве, а я в плен попал. Бежал ложью грав, а ты меня плети". Дружинику стало неудобно, и впрямь опростоволосился он. Ты еще не знакомиться их обоих побил и обезоружил. Узнает десятник или хуже того сотник, на смешок не оберешься, а то и взошее из гриди вытолкает. Меч верни, попросил грид. Алексей вернул меч. Э, погоди, а Вань что живой? Дружинник шагнул к со товарищю, наклонился над ним, дышит вроде. А чухать сейчас. Преть наука будет, не задирать попусто. Так одежно на тебе, могольская, меч кривой, лошадк тоже ихние. Я должен был из плена бежать в русской одежде. Я два с лишним года в плену пробыл. Ухо, видишь? Алексей повернул голову. Дырка в мочке от кольца арабского. Ладно, ладно, виноват. Ну и ты хорош. Вань, вставай, чего разлёгся? Ты и бы водичкой на него плеснул, верно? Дружиник снял с задней лубких седла привязанную баклажку из бересты. вытащил пробку и плеснул в лицо грядню. Тот вздрогнул, пришёл в себя, но увидев перед собой Алексея в окну, спокойно свои успокоил его товарищ. Как ты? В голове вроде перезвон колокольный, как на Пасху. Да и лизушь тюток. Пожевать что-нибудь не найдётся? Те временем обратился Алексей к дружиннику. Десять дней на ягодах в животе урчит. Найдём. Дружиник повернулся к своей лошади, взялся за перемётную суму. Вохнул и прижал руку к груди. Здорово ты меня приложил. Ногой в сапоге, а в руть как камнем с катапульты. Болеет. Распросить началь человека надо было, а потом плеткой махать. Кто вас только учил? Ладно, квиты. Дружинник достал из сумы узелок с едой и развернул три пизу. Скромно. Кусок хлеб с салом, луквицы, вареные яйца. Ешь. Алексей съел хлеб с салом и луквицы. Благодарствуй, Ваньша живой, помоги подняться, басурманин. Алексей протянул руку и помог Гридню встать. "О, голова", простонал тот, ухватившись руками за голову. "Кружит, на вроде как после жбан пил доброго. Воды испей, полегче станет". Алексей понял, пристарался он немного. Полегче бить надо было. Да как в драке рассчитаешь сотрясение головного мозга, дружинек точно есть? Ваньш постоял, опершись на седло. Лошадь его стояла смирно, только косила лиловым глазом. Я, пожалуй, сяду под магни. Алексей помог забрать в седло. Эх, нам же до вечера в дозоре быть. С тоской в голосе сказал Грий. А давай мы вернемся, скажем, вот его задержали, а там пока суд до да дел глядишь и вечер уже настанет. Ваньш посмотрел на Алексея. Больше драться не будешь? Слово даю, коль вы первый нападёте. После скромного угощения силы у Алексея прибавилось. Он за лихваски свистнул, подзывая коня, затянул подпругу и взлетел в седло. Ехали медленно. Ваньш раскачался в седле, Алексей посался, не упал бы. Второй дружиник именем Егор попросил Алексея: "Дело прошлое, кто обид помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому обо", парировал Алексей. Понял я, а драки хочет, чтобы молчал. Гадал. Будет десятник спрашивать, задержали все дела. Лады. Дружину князю хочу. Как думаешь, возьмут? Нет, дратский горазд, это верно. Но ты только из плена, кто тебя знает, не лазучки ли? Если простой воин так рассуждает, то десятник так же подумай. Плохо. У Алексея ни дома своего, ни денег, да и делать в этом мире он ничего не умеет, только сражаться. стало быть врать на прополуй надо и изба и семья де в Рязани были но всё сгорело синим пламенем и слова его проверить нельзя все разглядные книги в Рязань сгорели часа через 2 они добрались до засечной черты когда ты сам Алексей был на подобных на заставе было всего два воина остальные в дозорах десятник кряжестый муж с удивлением разглядовал Алексей Ну-ка, ну-ка, пойдём в избу, поговорим. Только сабельку отдай. Ни ты мне её давал, ни тебе её забирать, отрезал Алексей. Ишь ты, какой с гонором. Ладно, садись. Алексей уселся на широкой лавке. Входят моячель Ванша и второй дружинь. Рассказывай. Алексей поведал, как на Рязань напали моголы, как он вырвался из города с бояриными в патьем калавратом, как укрывался в лесу, когда город горел, а потом обои Коломны о бою под Коломной рассказал о своём пленении. Занятно, коль не врёшь, а смысл? Как на духур сказал. Десятник только покачал головой. О памятном бое под Коломной и Колаврате он слышал, но думал байки, чтобы пленных воинов могло отпустили. Однако вот перед ним участник того боя. Что делать хочешь? Кому-нибудь из князей и дружин попроситься? Ой, не знаю. Я б не взял. Покачал головой десятник. Впрочем, Бог тебе судья, а я задерживать тебя в порубе не буду. Плену не бойся, по самой некуда досталась. Сяк обывало, не найдется ли на заставу рубашонки до да портков? А то моей одеждой людей пугать только. Рубаху я дам свою из запасных, а портков нет. Как и денег, чтобы штаны купить? Не весел смехнулся Алексей. Рубаху добротный, хоть и поношенный, изрядный десятник дал. Алексей жилетку скинул, рубаху сразу натянул. Его накормили кулишом с хлебом, полкаравая с собой дали. Не в защите самим ещё 10 дент тут быть, напутствовал его десятник. Задержаться на заставу Алексей не стал. Пока с ним разговаривали, на шаткой вот траву пощипал и передохнул. На следующий день после полудня он подъехал к Нижнему Новгороду. Город пока был невелик. Это позже он разрастется, станет знаменит своей желтоводской ярмаркой. Алексей раздумывал, что теперь предпринять. Князь во Владимире, а то и в Суздале, но только он в праве решить взять Алексея в дружину или отказаться. По истории Алексей помнил, что через несколько лет князь вместе с своей семьей будет убит при набеге маголлов. Сын же его Александр, прозванный затем Невским. править будет удачней и проведёт две знаменитые битвы: Невскую и на Чудском озере. Будет правды и на нём тёмное пятно, ведь именно Александр, получив ярлык на великое княжение киевское и новгородское, приведёт могольские войска на Русь на брата своего единокрону Андрея. Войска Андрея будут разбиты корпусом Неврюя, а сам он избежит смерти только бежав в Швецию. Но это будет позднее. Алексей решил не идти к великому князю Владимирскому, а пробираться в Новгород. Там правит молодой сын князя, воины мы нужны, поскольку приходится постоянно отбиваться от Москвы, от шведов, от орден крестоносцев. К тому же Алексей в глубине души опасался, что будучи в числе дружинников, может встретиться с маголскими баскаками или с сопровождающими их воинами. Если его опознают, князь не будет из-за него ссориться с маголами, выдаст. А второго раза выжить в плену ему не представится. Не вру, и сабрат его сына не простит. Хотя Алексей клятвы не давал и, соответственно, ей не изменил, но умогал в своей понятии. Он продал на торгу за дёшево свою лошадь. Могольские лошади годили только для верховой езды, как тягловые подплук не годились. У них просто не хватало сил тащить плуг. Получив медике, который берёг для прокорма, Алексей Нанялся на лодю к торговым людям гребцом за похлёбку, чему был очень рад. Он доберётся до великого Новгорода да ещё и с кормёшкой. А грести ему не впервой. Работа тяжёлая, но беззаботная. Плохо только, что всё время приходилось идти против течения. Периодически, когда дул попутный ветер, они ставили прямой парус, и тогда удавалось привести дух. Но штаны Алексея косились, но работал он не меньше других. И отчуждение понемногу прошло. Долгие две недели добирались они до великого Новгорода, пока вдали не показался город.